Глава 9. Плата за злодеяние. Бятриса дожидалась, когда все слуги отправятся спать. Тогда, подойдя к ложу Маго, она приподняла расшитый полог, который обычно опускали на ночь. Ночник, прикреплённый к самому верху балдахина, разливал вокруг слабый синеватый свет. Беатриса в одной ночной рубашке протянула своей госпоже ложку. "Мадам, вы забыли принять айвовую настойку". Маго, уже сморжённая дремотой и усталостью, но ещё не окончательно отдышавшаяся от злости, пробормотала: "Ах да. Хорошо, что ты вспомнила. Ты у меня славная девушка". И она проглотила ложку настойки. Часа за 2 до рассвета она перебудила всех своих людей неистово дёргаясь о снетку и криками сзывая их к себе. Сбежавшиеся на её зов, увидели возле постели Беатрису с тазиком в руках и Маго, корчащуюся от тошноты. Были немедленно вызваны её придворные лекари, Тома Лемезье и Гийом Дювена. Первым делом они расспросили во всех подробностях, что графиня ела накануне, каково было её меню. Оба пришли к единодушному заключению: причина болезни сильное несварение желудка, осложнённое приливом крови, вызванным в свою очередь волнением. Послали за цирюльником тома, который за свои обычные пятнадцать су отворил графине кровь, и мадам Меньер, травница с малого моста, поставила ей клестир из лекарственных трав. Беатриса, сославшись на то, что забежит к мэтру Полену, бокалейщику, и купит у него целебный электуарий, На самом деле, проскользнула вечером под третьи ворота от дома Маго, чтобы встретиться в доме Банфие с Робером. Готова, объявила она. Умерла, воскликнул Робер. Ну нет, она ещё не скоро отмучится, ответила Биатриса, и глаза её блеснули чёрным огнём. На ваша светлость Нам нужно быть сугубо осторожными, и видеться мы с вами будем теперь не так часто. Маго медленно угасала в течение целого месяца. Вечер за вечером, щепотка за щепоткой, Беатриса сводила ее в могилу, и при том полнейшей безнаказанности — Ибо Маго доверяла лишь ей и только из её рук принимала лекарство. После трёхдневной непрерывной рвоты у неё сделался катар горла и бронхов, так что даже проглотить каплю воды стоило ей нечеловеческих мучений. Лекари утверждали, что она схватила простуду во время несварения желудка, а потом, когда начал слабеть пульс, Они решили, что таково следствие слишком частых кровопусканий. Затем все тело ее покрылось чирьями и гнойниками. А Беатриса, не отходившая ни на шаг от ложа графини, внимательная, предупредительная Беатриса, всегда ровная, всегда с улыбкой на устах, что так ценно для больного. От души наслаждалось, следя за неумолимо быстрым ходом болезни, делом собственных своих рук. Теперь они почти совсем не виделись с Рубером, но новая забота каждый божий день изощряться и придумывать, куда именно бросить: в еду или в лекарственные настойки щепотку яда. заменяла ей любовные утехи. Но когда Магу увидела, что седые волосы лезут у нее целыми пучками, как пересохшее сено, она поняла, что настал конец. «Меня опоили!» В смертном страхе сказала Магу о своей придворной даме. «О, мадам!» Мадам, не вздумайте произносить таких слов. Ведь перед вашей болезнью вы обедали у самого короля. Ах, та-та. Я имею в виду, вздохнула Маго. Какой она была, такой же и осталась, гневливой, вспыльчивой. На чём свет стоит, ругала своих лекарей, в глаза обзывала их ослами. Даже сейчас она не пеклась о божественном, и больше заботилась о делах своего графства, чем о грешной своей душе. Дочери она продиктовала следующее письмо: "Яжели постигнет меня кончина, приказываю вам тотчас же отправиться к королю и требовать, чтобы отдал он вам графство Артуа, прежде чем Рабер начнёт свои козни". Даже жесточайшие боли не привели ей на память тех страданий, которые она некогда причиняла другим. До конца себелюбивая душа её оставалась непреклонной, и даже близость смерти не высекла из неё искры раскаяния, ни хотя бы просто человеческого сочувствия. Однако много считала, что должна покаяться в убийстве двух королей. в чем ни разу еще не призналась на исповеди своим домашним духовникам. И для этой цели она велела позвать к себе какого-то безвестного францисканского монаха. Когда монах с перекошенным лицом, бледный как полотно, вышел из ее спальни, его тут же схватили два стражника, коим велено было отвезти его в замок Эс-Ден. Но слов «маго» не поняли или поняли плохо. Она приказала держать монаха в Эздене до самой своей смерти, а Дворецкий, не расслышав, решил, что речь идет о его, монаха смерти, и его бросили в каменный мешок. Таково было последнее преступление графини «маго», единственное невольное ее прегрешение. Потом у больной начались чудовищные судороги, сначала в щиколотках, потом в выкрех, и наконец свело руки. Смерть поднималась всё выше. 27 ноября были отрежены гонцы: один в монастырь в Пуаси, где пребывала теперь вдовствующая королева Жанна, другой в Брюгге, дабы предупредить графа Фландрского. И троих друг за другом в течение одного дня направили в Сен-Жермен, где пребывал ныне король в обществе Рубера Артуа. Каждый гонец, отправлявшийся в Сен-Жермен, казался Беатрисе вестником её любви к Роберу. Графиню Маго соборовали, графиня лишилась речи, графиня вот-вот отдаст Богу душу. улучв минутку, когда они с графиней остались наедине. Беатриса склонилась над умирающей и, глядя на её лысую голову, на её лицо, покрытое гнойниками, где жили одни только глаза, проговорила, почти нежно: "А ведь вас отравили, мадам. Я вас отравила. Отравила из любви". к его светлости Роберу. Умирающая подняла на Беатрису взгляд полный недоверия, тут же сменившегося яростной ненавистью. И хотя Мого уже покидала жизнь, последним желанием ее было убить. О нет, она не сожалела о совершенных ею злодеяниях. Права она была, еще как права, что давала волю своей злобе — были все люди вокруг исполнены злобы и даже в последние минуты жизни мысль о том, что такова расплата за её преступления, не коснулась её сознания. Эта душа не нуждалась в искуплении. Когда её дочь прибыла из Пуаси, Маго, хотя члены уже не повиновались ей, с трудом вытянула негнущийся уже холодеющий палец И указала на Биатрису. Губы её шевельнулись, но ни звука не слетело с них. В этом последнем порыве ненависти она отдала Богу душу. На похоронах, которые состоялись 30 ноября в Мёбии Соне, Робер, к всеобщему изумлению, стоял задумчивый и мрачный. Ведь куда больше пристало бы ему явиться сюда с победительной ухмылкой. Однако он ничуть не притворялся. Потеря врага, с которым ты борешься целых 20 лет, оставляет после себя ничем не заполненную пустоту. Меня ненависть связывает людей такими прочными узами, что когда порваны узы эти, на их место приходит печаль. Покорная предсмертной воле матери, вдовствующая королева Жанна на следующий же день после похорон обратилась с просьбой к Филиппу VI оставить за ней графство Артуа. Прежде чем дать ей ответ, Филипп VI счёл нужным с полной откровенностью объясниться с Рабером. Пойми, я не могу ответить отказом на просьбу твоей кузины Жанны, коль скоро она прямая наследница, что подтверждается всеми бумагами и законом. Но я дам ей согласие только для виду, временное, так сказать, пока мы не уладим дело миром или не начнётся тяжба. А тебя я попрошу написать мне, не откладывай ни на минуту, прошение, где ты изложишь свои требования. Что Робер и не приминул сделать, вручив королю ниже следующее послание? «Дорожайший и грозный государь мой, коль скоро я, Робер Артуа, ваш смиренный граф Бомонский, уже долгие годы обойден наследством в обход всех прав законных и разума, через многое лукавство, подлоги и хитрости, и графство Артуа в моих руках не содержится», Хотя принадлежит оное мне и должно оное принадлежать по многим справедливым и достоверным свидетельствам, коеи стали мне известны, посему смиренно прошу вас, чтобы вы собоговалили выслушать меня и права мои подтвердить. Когда впервые после долгого перерыва Роберт явился в дом Банфие, Биатриса вздумала его угостить. Так угощают лакомым блюдом, подробным рассказом час за часом о последних днях жизни Маго. Он слушал её, но не выказал никакой радости. "Похоже, что ты о ней жалеешь", возмутилась Бятриса. "Да ничуть, ничуть", задумчиво протянул Рабер. "Она полностью за всё заплатила". Все его помыслы были заняты теперь новым препятствием, ставшим на его пути. Теперь я могу стать придворной дамой у тебя в отеле. Когда ты меня к себе возьмёшь, когда графство Артуа будет моим, ответил Робер. Сделай так, чтобы остаться при дочери Маго. Теперь надо её убрать с дороги. Когда Мадам Жанна-вдова, вновь вкусившая всю сладость почестей, которых она была лишена после смерти своего супруга Филиппа Длинного, и, наконец-то, в тридцать семь лет, скинувшая с себя тягостные узы материнской мелочной опеки, с великой пышностью отправилась в Артуа, чтобы взять его под свою руку, то по дороге устроила привал в Руа-Ан-Вермондуа. Здесь ей пришла охота выпить кубок клорета. Бятриса Дерсон бросилась к виночерпию Юпену, чтобы лично поторопить его. Но Юпен, уже целый месяц стомившийся от любви к Бятрисе, не столь занимался прямыми своими обязанностями, сколь не спускал с Бятрисы глаз. Поэтому-то Бятриса сама отнесла Жанни кубок. А так как приходилось поторапливаться, она на сей раз отдала предпочтение не мушьяку, а ртутной соли. На этом и закончилось путешествие мадам Жанны. «Те, что присутствовали при агонии королевы-вдовы, будут рассказывать потом, что боли схватили ее глубокой ночью, что я отсочился из глаз, изо рта и ноздрей». За всё её тело пошло чёрными и белыми пятнами. Она боролась с недугом всего 2 дня и скончалась только на 2 месяца, пережив мать. Но тут герцогиня Бургунская внучка Маго заявила свои права на графство Артуа.